Глава 19. По приезду домой я столкнулась с виновником своих сомнений. Влад сидел в зоне отдыха и что-то напряженно читал с экрана своего ноутбука. На мгновение я даже зависла, не в силах оторвать взгляд от мужчины, который будоражил все мои мысли. Правда, тут же одернула себя. Не получится у нас семьи. Ни идеальной, ни хотя бы нормальной. Прикусив щеку изнутри, я стремительно двинулась в дом, стараясь не смотреть в сторону Влада. Но у него на меня были другие планы. «Даша!» — донеслось мне в спину. «Даша, подожди!» Мальчишки уже давно пролетели вперед, даже не заметив своего отца. После посещения игровой аппетит у них был отменный, поэтому путь они держали на кухню, донимать да Нину Викторовну. Замерла на месте, не поворачивая головы, и принялась ждать, пока он подойдет. Не то чтобы я сильно была заносчива, что не могла подойти сама. Но после нашего последнего разговора я не очень была готова на первые шаги. Максимум, на что меня хватило, так это повернуться к мужчине, как только его шаги стали слышны слишком близко. Вы что-то хотели? Холодно поинтересовалась я, призвав все свое самообладание. Ого! Улыбнулся мужчина. Серьезная какая!» Я внезапно замерла, рассматривая мужчину передо мной. Я не могла поверить в то, что вижу. Влад стеснялся. Такой важный и большой начальник сейчас стоял передо мной, будто школьник, который впервые приглашает девочку на свидание. В моей голове образ моего псевдомужа никак не сопоставлялся со стеснением или робостью. Казалось, что ему море по колено. В бизнесе, особенно если ты руководишь огромной компанией, а под тобой ходят тысячи людей, умение принимать решения становится практически базовым. Почему же тогда он сейчас в таком смятении? Может, потому что ты ему нравишься? Даша, как ты смотришь на то, чтобы отправиться в маленькое приключение? Что? За своими размышлениями я едва не пропустила вопрос. В какое приключение? С сомнением протянула я, делая маленький шажок назад. Всё-таки близость Влада выбивала меня из колеи. Как по заказу, тело среагировало достаточно характерно. Устоять на месте мне было все сложнее. От внутренних ощущений захотелось попрыгать на месте, пощупать карманы на предмет каких-нибудь вещей, чтобы хоть как-то занять руки. Вместо этого единственное, что я смогла найти, был кончик хвоста который я тут же начала перебирать, нервно покусывая губы и избегая смотреть на мужчину передо мной. Поездка куда-то наедине с ним означала только одно — мою полную капитуляцию. Я не уверена, что смогу держать себя в руках, прогуливаясь с Владом где-то в красивом месте, или сидеть напротив в ресторане, не думая о том, что между нами может произойти. Тву, Даша, останови свои таланты!» «Недалеко от Москвы есть база отдыха, прямо на берегу реки», — начал Влад. «Там прекрасные виды, много развлечений для детей, а для взрослых — спа и много вкусных ресторанов. Предлагаю отвлечься от всего и отправиться туда всей семьей. Волосы на затылке зашевелились, разнося по телу мурашки. «База отдыха, спа, рестораны. Что это все значит? Я не уверена, что такое уместно...» Влад внезапно преодолел между нами расстояние и встал ко мне слишком близко. «Даш, я не пошутил, когда выразил свои намерения относительно тебя. Ты моя жена. Пока только юридически, но я намерен сделать это еще и в жизни. Почему ты от меня бежишь? Что в твоей красивой голове мешает воспринимать меня, как твоего потенциального партнера? Вот, сейчас, момент истины, скажи ему». Собрав свою волю в кулак, я набрала в грудь воздух и... «Мы слишком разные!» Сколько раз я репетировала перед зеркалом этот разговор. Столько раз придумывала разные слова, чтобы попасть прямо в точку, а на деле... Выдала шаблонную фразу, которая мгновенно заставила бровь Влада скептически изогнуться. «Поподробнее можно?» «Послушай». Я устало склонила голову и посмотрела снизу вверх на мужчину. Мы с тобой из разных миров. Откуда может взяться между нами любовь? И как мы можем создать хорошую семью? Если я большинство тем поддержать в разговоре с тобой не могу. Для тебя в порядке нормы тратить деньги направо и налево. Ты понятия не имеешь, сколько стоит батон. И абсолютно точно ожидаешь от меня соответствие твоему уровню. А я не могу, понимаешь? Меня бросает в дрожь от мысли о том, что надо будет носить модные платья, которые впиваются в ребра, а туфель на высоком каблуке, после носки которых хочется пару дней лежать, опустив ноги в таз с холодной водой. А макияж? Я даже ресницы крашу очень редко. Что уж говорить о полной боевой готовности. Пойми, я... Внезапно в моё биополе нагло вторглись. Влад обхватил мою талью и притянул к себе а вторую руку положил на затылок, накрывая мои губы властным поцелуем. Казалось, в него было вложено все: Страсть, желание, масса чувств, которые не поддавались объяснению. Он снова завоевывал меня, сносил все стены, которые я возвела между нами, заставлял сдаться и плыть по течению, тая в его объятиях. Умелый язык уже вовсю орудовал у меня во рту, заставляя отвечать на поцелуй. Реакции моего тела долго ждать не пришлось. Внизу живота снова завязался узел, увеличиваясь в размерах и заставляя меня прижиматься к источнику возбуждения всем телом, желая, чтобы этот поцелуй не заканчивался. Только вот мужчина вдруг оторвался от меня и, глядя прямо в глаза, в губу прошептал «Батон стоит 53 рубля».